Глава 28 Важного чиновника из Москвы Атар Гурамович встречал в аэропорту лично. Лысый самодовольный Виталий Афанасьевич Муратов прилетал в Сочи заданию от подпольных предпринимателей дважды в год. Со времени последнего визита его пухлые щеки еще более округлились, но взгляд оставался цепким и требовательным. После показной радости от встречи Беридзе кивнул племяннику, и ракли подхватил чемодан гостя и отнес в Белую Волгу. Племянник выполнял обязанности водителя. Сам Беридзе вместе с Муратовым расположились на заднем диване автомобиля. — Как долетели, товарищ министр? — «Вечно ты опережаешь события, Атар. Я пока заместитель», — поправил Муратов, довольный привычной лестью. «Это временно. Для нас вы большой министр», — с пафосом в голосе настоял Атар Гурамович и хлопнул Ираклия по плечу. «В жемчуг!» Когда отъехали от аэропорта, Беридзе передал гостю портфель с деньгами. «Тут от меня и других цеховиков». Подписано от кого сколько. Муратов заглянул в портфель, нашел сверток с надписью «Пластик», раскрыл, пересчитал и выразил недовольство. — Я в курсе, что Надеин на цветных балетках хорошо поднялся, а платит так, будто только полиэтиленовые пакеты штампует. С него еще пятьдесят процентов. — Я передам Илье Осиповичу, но старый еврей прижимистый, скряга. — Это я могу прижать каждого из вас, а даю вам нормально работать. — Вот перекрою надейну канал с сырьем с химзавода, на коленях приползет, — напомнил о своей значимости чиновник. — Уверен, Илья Осипович заплатит, — согласился с аргументами Беридзе. И пусть сегодня приходит играть. В преферанс пулю распишем. Муратов обожал преферанс и знал в нем толк. Он был физиком по образованию, обладал хорошей памятью, умел просчитывать варианты и чаще всего выигрывал. Обязательная игра в карты стала еще одним способом опустошить карманы нелегальных предпринимателей. Дополнительный побор цеховикам не нравился. Тогда и родилась идея подставить чиновнику профессионального шулера, чтобы тот взял банк, а чиновника оставил при своих. В этот раз роль подсадной утки должен был исполнить солидный капитан атомного ледокола. — С вами, товарищ министр, опасаются играть. Вы же голова. — Проще сразу отдать выигрыш, — признался Беридзе. Муратов засмеялся, довольный похвалой. — О, надеянно, кажется, сын — толковый химик. — Пусть его пришлет. Химик против физика. Посмотрим, кто кого. Идея Отару Гурамовичу понравилась. Будет повод пригласить молодого парня в гости, объяснить, что к чему, заодно с Лией снова свести. Двум богатым семействам не грех породниться. — «Обещаю, Аркадин надеян будет». «И сам приходи». «Как скажете», — согласился Беридзе. «Для коллектива нужен четвертый игрок. Директор гостиницы, думаю, не против», — предложил чиновник. «Портновский профан в преферансе. Вам с таким не интересно? покачал головой Беридзе и сделал вид, что его осенило. Но у него есть знакомый капитан дальнего плавания с атомного ледокола. Всю зиму в Арктике ходил, свой экипаж обыграл, сейчас на отдыхе. — Льда нет, колоть нечего, — усмехнулся министр. — И как он? — Надежный товарищ. — Разве ненадежному атомоход доверят? — И то верно, — согласился Муратов. — Что еще о нем скажешь? — Капитан играет в гостинице понемногу, когда трезвый побеждает, а выпьет, расслабляется, с ним дочь отдыхает, контролирует папу. За ужином познакомь с ними, потом сыграем. Муратов убрал сверток в карман пиджака и вернул портфель Беридзе. — На сегодня мне достаточно, остальное храни у себя. В гостинице проходной двор, а у тебя дом-крепость. Будьте уверены, ваши деньги будут в сохранности. Беридзе посчитал момент удачным, чтобы напомнить о деле. — Виталий Афанасьевич, мне бы дополнительную квоту на новые «Жигули». — Я же тебе выделял ко дню победы, так сказать, для ветеранов. — Крохи! Все сбыли! «Ветеранам хоть что-то досталось?» — с хитринкой спросил министр. «Ветераны — люди старые, автомобиль — средство повышенной опасности», — начал мямлить Беридзе. «Уймись, Атар, я пошутил. Жизнь мы правильно понимаем, а насчет просьбы...» Муратов наклонился к собеседнику. «Жигули на год вперед расписаны». — Но я могу московской квотой поделиться, если мы о наваре договоримся. — Ведь на Кавказе машины дороже уходят. — Договоримся, — воодушевился Беридзе. Вечером за ужином в ресторане «Черный жемчуг» благодаря Портновскому столик московского чиновника оказался рядом со столиком капитана. Их представили друг другу. Статный капитан атомного ледокола Муратову понравился. Красавица-дочь очаровала. Он дважды танцевал с ней и рассыпался в комплиментах. Капитан согласился продолжить вечер за карточным столом. Рыжая девушка настояла, чтобы играли в их номере, и объяснила. — Папа такой азартный, я должна его отдергивать, если заиграется. — На корабле командую я, а здесь моя дочь. Покорно заявил капитан. За круглым столом в просторном номере «Люкс» расположились Муратов, Беридзе, капитан и Аркадий Надеин. Портновский принес новую колоду, распечатали ее на глазах игроков, извинился, что не может присутствовать, и вежливо удалился. Дела, дела. Началась игра. Рыжая подавала напитки, меняла пепельницы и жеманно жаловалась. «Ох, мужчины, никак не наиграются!» Два часа пролетело незаметно. После подсчета выяснилось, что больше всех проиграл Беридзе, а в выигрыше оказался Муратов. Капитан остался при своих. Аркадий Надейн проиграл немного. Атар Гурамович громко сокрушался. «Мне опять не повезло!» «А Виталий Афанасьевич Голова, министр!» К каждому занятию надо подходить с умом, — назидательно отвечал Муратов и обратился к Надейну. Что к химии, что к преферансу. — Я учусь по ходу игры и готов продолжить, — азартно заявил Надейн. — На сегодня Аркадий достаточно, но я дам тебе шанс. — Когда? — Завтра у нас шашлыки и банька, — напомнил Беридзе. «Правильно, пару дней на отдых, заодно дела обсудим», — согласился Муратов. «Ну а потом... Вы как, капитан, составите нам компанию?» «Так точно!» «Ответ офицера. И обстановка у вас подходящая». Муратов улыбнулся Татьяне и придвинул ей несколько крупных купюр. — Я, как победитель, должен отблагодарить хозяйку за ценные напитки и бесценную улыбку. — Что вы, зачем? — засмущалась девушка. — Чтобы вы пополнили бар к нашей следующей встрече. Обратитесь к Портновскому, скажите, что для меня. Он знает, где достать настоящий французский коньяк и шотландские виски. Муратов поднялся из-за стола, сгреб выигрыш в тонкую пачку, прихлопнул ее ладонью и предложил. — А давайте в следующий раз сыграем по-взрослому. Мы же не бедные студенты. По двадцать пять тысяч на кон, чтобы получилась круглая сумма. Он обвел всех испытывающим взглядом и остановился на капитане. Товарищ капитан, для вас это подъемные деньги. У остальных не спрашиваю, потому что знаю о положительном ответе. Есть накопления, ответил капитан, можно и по тридцать. Вот это по-мужски. Согласны рискнуть? А пусть, ответила за отца рыжая. Проиграет, будет ему урок! — Сегодня Вячеслав Ефремович не проиграл, — заметил Муратов. — А что будет в следующий раз, решит его величество Фортуна. — В любом случае будет что вспомнить, — согласился капитан. — Такие деньги. — Значит, договорились. Муратов хлопнул в ладоши. — Два дня на отдых и добро пожаловать на большую игру. Санат в это время сидел с Лией на скамейке на набережной. Они встречались каждый вечер около жемчуга и гуляли вдоль моря. Далеко от отеля они не отходили. Дирижер вынужден был прослушивать министра, чтобы знать, когда пройдет большая игра. И вот дата назначена. Санат привлек к себе девушку и зашептал. — Ты хотела вместе на пляж? Я два дня полностью в твоем распоряжении. А ночью сверкнула глазами Лия. Еще спрашиваешь. Они поцеловались. Когда объятия разомкнулись, Санат предупредил. Потом мне надо будет помочь сестре. Это недолго. Всего один вечер.